Глава пятая «Эмилия!» — позвала Би из коридора. Дверь со скрипом приоткрылась и в комнату заглянула Би. прости, детка, не знала, что ты ещё спишь». «Почти десять. Тебе звонит Грэг». Она улыбалась наполовину ободряющей, наполовину поддразнивающей улыбкой. «Хорошо», — сонно пробормотала я. «Секундочку». Я встала, накинула зелёный флисовый халат и отправилась в гостиную, где меня ждала Би. «Держи», — прошептала она, протягивая мне телефонную трубку. «Похоже, ему не терпится поговорить с тобой». Ш -ш -ш. Еще Ещё не хватало, чтобы Грэг решил, что я сижу и жду его звонка. И вообще, без утреннего кофе мой уровень терпения застрял на отметке минус два. «Алло!» «Привет, Эмили!» «Привет!» От его голоса мне сразу стало теплее, как от двойного эспрессо. «Знаешь, я никак не привыкну, что ты на острове», — сказал грег «Помнишь, как мы нашли старую тарзанку на пляже мистера Адлера?» «Вот да», — улыбнулась я, вдруг вспомнив цвет его плавок, зелёный с синей отделкой. «Ты вначале боялась прыгать, а потом я пообещал, что буду ждать тебя в воде и поймаю». «Да, но ты забыл упомянуть, что перед этим я плюхнусь животом». Мы рассмеялись, и я вдруг поняла, что ничего не изменилось, и в то же время всё поменялось. «Что ты делаешь сегодня вечером?» — спросил он немного смущённо. «Совсем не так, как Грег Эдвуд, которого я знала летом восемьдесят восьмого». Похоже, он либо подрастерял уверенность, либо научился смирению. «Ничего особенного». Я тут подумал, если захочешь, мы могли бы поужинать в ресторане «Гнездо дрозда». Мой друг открыл его в прошлом году. Ничего особенного по сравнению с нью-йоркскими, но нам, островитянам, нравится. Там потрясающая винная карта. Заманчивое предложение, — весело сказала я, чувствуя взгляд Би. Отлично. В семь часов? Я могу за тобой заехать. Да, буду ждать. Замечательно. Пока, Грег. Я повесила трубку и повернулась к Би, которая слушала весь разговор из-за кухонного стола. «Ну?» «Что «ну?» — переспросила я. Би многозначительно посмотрела на меня. «У нас свидание, сегодня вечером». «Умница!» «Даже не знаю». Я состроила гримасу. «Всё как-то странно». «Глупости!» — заметила Би, складывая газету. «У тебя были другие планы на вечер?» «Ты права», — согласилась я, запуская руку в банку с маленькими ракушками, которая стояла на журнальном столике. Просто сперва грег потом Джек. Отвыкла я от внимания. Услышав имя Джека, Би отвернулась и стала глядеть в окно. Она всегда так делает, когда затрагивают не самые приятные темы. Например, если речь заходит о ее покойном муже Билли или о ее картинах. В конце концов, я нарушила молчание. Не хочешь говорить и не надо. Но если тебе не нравится Джек, то хотя бы скажи, почему. Она покачала головой. Запустила пальцы в седые волосы. Мне нравится, что она носит прическу Боб, а не коротко стрижётся, как все мои знакомые женщины, которым перевалила за семьдесят. У моей тёти всё необычно, даже имя. В детстве я как-то спросила, почему её назвали Би, и она ответила, что похожа на пчелу. Милая, но с опасным жалом. Би по-английски «пчела». Ещё немного помолчав, Би вздохнула. «Прости, дорогая». — сказала она отстранённым голосом, — не то чтобы не нравится. Просто тебе нужно быть осторожнее со своим сердцем. Когда-то я очень сильно страдала, и мне бы не хотелось, чтобы с тобой случилось то же самое, особенно после всего, что ты пережила. Она попала в точку На острове я спасалась от сердечных переживаний, от которых не скрыться в Нью-Йорке, и не стоило подвергать себя новой опасности. Тем не менее, Анабель считала, что мне нужно научиться принимать всё происходящее как данность, не задавая слишком много вопросов и не пытаясь редактировать словно неудачное предложение в тексте. «Ладно, в этом марте моя жизнь будет спонтанным письмом», — решила я. «Пообещай, что будешь осторожна», — ласково попросила Би. «Постараюсь», — ответила я, надеясь, что мне это удастся. Грег заехал за мной на 20 минут позже, чем мы договаривались. Я вспомнила все те давние летние месяцы, когда он не приходил к Тарзанке или кинотеатру на берегу, хотя обещал. На какой-то миг мне даже захотелось, чтобы он не приехал. Смешно, что я вообще согласилась поужинать со своим школьным ухажёром. Я вдруг запаниковала. Кто так делает? Что я творю? Затем на дороге сверкнули огни фар. Грег гнал, как будто пытался наверстать каждую потерянную секунду. Я схватилась за дверную ручку и глубоко вздохнула. «Приятно провести время», — пожелала Би, помахав рукой. Я вышла во двор и увидела, как Грег паркует автомобиль. Тот самый старый голубой четырёхдверный Мерседес, на котором ездил ещё в школе. На машине возраст сказался сильнее, чем на самом Греге. «Прости, что опоздал». Он вышел из машины, нервно сунул руки в карманы, потом вытащил. Работы было не в проворот, ещё и в самом конце смены. Помогал покупательнице найти вино Шато в Дюпап. Она целую вечность не могла решить, какой год выбрать, восемьдесят второй или восемьдесят шестой. И на чём остановилась? На восемьдесят шестом. «Хороший год», — сказала я с иронией. Одно время я встречалась с мужчиной, который относился к выбору вина как к серьёзной науке. Он вращал бокал, нюхал и делал первый глоток со словами «Превосходный год» или «Изумительный букет». Именно поэтому я перестала отвечать на его звонки. Ну да, хороший, кивнул Грек, помальчишески улыбаясь. Год, вот когда мы встретились. Господи, неужели он помнит? Я сама почти забыла. Внезапно в моей памяти всплыло все. Я была плоскогрудой четырнадцатилетней девчонкой со светлыми лохматыми волосами. Грек уже оканчивал школу и выглядел обалденно, загорелый красавчик, в крови которого бурлили гормоны. Он жил через несколько домов от Би. Не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда, во всяком случае, для Грега. Но к концу лета я уже красилась, носила лифчики с пушап-эффектом, позаимствованные у Рэйчел, моей двоюродной сестры, и Грег впервые обратил на меня внимание. «Отличный бросок», — заметил он, увидев на берегу, как я кидаю Рэйчел тарелочку фрисби. Я так удивилась, что ничего не ответила. Подумать только, со мной заговорил парень, да ещё и симпатичный. Рэйчел уронила фрисби, подбежала ко мне и ткнула острым локтем в бок. «Спасибо!» — наконец выдавила я. «Грэг?» — сказал он, протягивая мне руку. «Странно, что он не обратился к Рэйчел», — подумала я. Мальчишки всегда замечали ее первой, но по какой-то непонятной причине Грэг смотрел на меня, только на меня. «Меня зовут Эмили», — пропищала я. «Хочешь зайти ко мне сегодня вечером?» — спросил он, придвинувшись ближе. От него пахло лосьоном для загара. Моё сердце стучало так громко, что я едва расслышала продолжение. Придут мои друзья, будем жечь костёр. Я никогда не жгла костёр. Мне показалось, что это что-то противозаконное, вроде курения марихуаны, но я всё равно согласилась. Я бы пошла за этим парнем куда угодно, даже на незаконное сборище, где употребляют наркотики. Отлично, придержу для тебя место, сказал Грек и подмигнул. — Рядом со мной. Он вел себя дерзко и самоуверенно, и от этого нравился мне еще больше. Потом он повернулся и пошел к своему чарующе обветшалому дому, а мы с Рэйчел, открыв ротой, уставились на мускулистую спину. — Вот придурок! — оскорбленно заявила Рэйчел. Я ошеломленно молчала. — Симпатичный парень только что пригласил меня на свидание. Если бы я могла говорить, то наверняка бы сказала, — Нет, он классный. Грег обошёл машину и открыл мне дверь. "Надеюсь, ты голодна", ухмыльнулся он. "Наверняка ресторан тебе понравится". Я кивнула и заглянула в салон автомобиля. Смахнула с кресла засохший ломтик жареной картошки и села. Внутри пахло, как когда-то от Грега, Пьянящей смесью аромата немытых волос, машинного масла и одеколона. Грег дёрнул рычаг переключения скоростей и случайно задел меня. "Ой, извини". Я ничего не ответила, надеясь, что он не заметил, как моя рука покрылась гусиной кожей. Ресторан находился меньше, чем в полумиле от дома Би и, судя по забитой машинами парковки, пользовался популярностью. Грег повел меня по дорожке к вершине крутого холма, где возвышалось строение, похожее на искусно сделанный домик на дереве. Я достала из сумочки две таблетки аспирина и незаметно сунула в рот. «Правда здесь уютно?» — осматриваясь, спросил Грег. «Угу». Меня одолевали сомнения, что я поступила правильно, согласившись на свидание. Нас провели к столику в западной части ресторана. Я подумал, что мы успеем полюбоваться закатом, — с улыбкой заметил Грег. Когда я в последний раз смотрела на закат? Не помню. А ведь для жителей острова бэйнбридж это самое обычное занятие, о котором нью-йоркцы давно забыли. Я улыбнулась Грегу и выглянула в окно. Тучи слегка разошлись, и сквозь просвет выглядывали два оранжевых солнечных луча. Официантка принесла бутылку выбранного Грегом красного вина и под нашими взглядами наполнила бокалы. Воздух будто слегка искрился от напряжения. Тревожная атмосфера, как выразилась бы Аннабель. «Что-нибудь еще?» — спросила официантка. «Нет», — торопливо сказала, — «я одновременно с все Грега». Я рассмеялась. Он извинился. Неловко получилось. «Я имел в виду, что все в порядке, ничего не нужно», — пояснил Грег, теребя воротник. Мы подняли бокалы. Рада, что вернулась Эми. В последний раз Грег назвал меня Эми в 88 восьмом году. Мне понравилось, как он произнёс моё имя. «Да», — без обиняков ответила я, намазывая булочку толстым слоем масла. Удивительно, я и не думал, что мы ещё встретимся. «Знаю», — кивнула я под действием вина, глядя на него чуть дольше, чем следует. «Как там сложилось с Лизой?» «Какой Лизой?» — Девушкой, с которой ты встречался в колледже, мне сказала твоя сестра. — А, Лиза. На первом курсе всё и закончилось. — Ну, ты бы мог бы мне позвонить, — попеняла я с полуулыбкой. — Разве я не звонил? — Нет. — Уверен, что звонил. Я с притворно-сердитым видом покачала головой. Грег вымученно улыбнулся. — Подумать только, если бы я позвонил, может, мы поженились бы и сидели бы сейчас здесь, как семейная пара со стажем. Он пошутил, но никто из нас не засмеялся. Повисло напряжённое молчание. Грег налил ещё вина. «Прости, зря я это сказал после того, через что ты прошла. Разбуд и всё такое». Я покачала головой. «Не нужно извиняться. Честно». «Вот и ладно». У Грега явно отлегло от сердца. «Знаешь, сижу я с тобой и думаю, хорошо бы вернуться в прошлое и всё исправить. И остаться с тобой». «Это в тебе вино, говорит», — улыбнулась я. «Хочу тебе кое-что показать», — сказал Грег, взглянув на часы после того, как официантка принесла счёт. «Ещё ведь не слишком поздно. Здесь недалеко». «Конечно». Он протянул кредитную карту. «Я даже возмутиться не успела. Мне стало стыдно. Конечно, я давно ничего не писала, но наверняка зарабатываю куда больше Грега. Впрочем, на острове Бейнбридж это совершенно неважно. Здесь я просто Эмили, племянница Би». И, честно говоря, быть ею мне нравилось гораздо больше, чем писательницей-разведёнкой в творческом кризисе. Мы ехали примерно милю до какого-то парка. Грег остановил машину и повернулся ко мне. «У тебя есть с собой пальто?» Я покачала головой. «Только кофта?» «Вот, держи». Он вручил мне тёмно-синюю и флисовую куртку. «Пригодится». Я пошла за ним вниз по скалистой тропе, такой крутой, что пришлось схватиться за его руку. Другой он обнял меня за талию, чтобы поддержать, если я потеряю равновесие. Мы шли в темноте, и только у самого берега я увидела на воде лунные блики и услышала, как плещется волны. Нежно и тихо, словно бояться разбудить спящих островитян. Каблуки моих туфель увязли в песке. "Может, разуешься?" предложил грек, посмотрев вниз. Я сбросила туфли, отряхнула, и грек аккуратно рассовал их по карманам своей куртки. Вон там сказал он, показывая на что-то большое, темнеющее впереди. Мы прошли еще немного. С каждым шагом ступни все глубже зарывались в песок. Было довольно прохладно, но мне нравилось ощущать песинки между пальцами ног. Здесь. Непонятный объект оказался скалой, вернее, огромным, с небольшой дом-волуном, который лежал посреди пляжа. Впрочем, размер был не самой удивительной его особенностью. По форме камень напоминал сердце вот куда ты приводишь своих подружек съехидничала я грег покачал головой нет серьезно ответил он и шагнул ко мне но я отступила назад в последний раз я был здесь в семнадцать лет и написал вот это он присел рядом с валуном и подсветил фонариком надпись я буду вечно любить эми грег мы замерли в молчании два наблюдателя подсматривающие за самими собой из прошлого «Ух ты!» — не выдержала я. «Сам написал!» Грег кивнул. «Немного странно читать это сейчас, правда?» «Дай, пожалуйста, фонарик!» Грег послушно выполнил мою просьбу, и я направила луч фонаря на надпись. «Чем ты ее выцарапал? «Открывалка для бутылок, когда выпил слишком много пива!» Я осветила остальную поверхность камня и увидела сотни других надписей. Все признания в любви. Казалось, я слышу шепот влюблённых из многих поколений островитян. Грег повернулся ко мне и стал целовать, настойчиво и уверенно, а я не возражала. Положив руки ему на плечи, обмякла в его объятиях, пытаясь не обращать внимания на внутренний голос, который твердил, что надо остановиться. После поцелуя мы какое-то время стояли, неловко обнявшись. Вылитые Феня День-День и Халк Хоган, собравшиеся танцевать вальс. Прости. — пробормотал грег делая шаг назад. — Я не хотела торопить события. — Не извиняйся. Покачав головой, я приложила палец к мягким губам Грэга. Он поцеловал его и обхватил меня за плечи. — Тебе должно быть холодно. Пойдём обратно. Ветер пробрался под мою кофту. Ноги же не замёрзли, а скорее они мели. Мы пошли назад к тропе, и я снова надела туфли, несмотря на то, что между пальцами ног застрял песок. Подъём оказался легче, чем я ожидала, даже на каблуках. Через три минуты мы добрались до парковки и сели в машину. «Спасибо за вечер», — сказал Грег, останавливаясь на подъездной дорожке к дому Би. Он уткнулся носом в мою шею, покрывая поцелуями ключицу, и у меня всё поплыло перед глазами. Господи, как здорово сидеть перед домом Би в старом пропахшем затхлостью в Мерседесе! Ветер дул сквозь щели в окнах машины, одиноко насвистывал тихую мелодию. И все же чего-то не хватало. Я чувствовала это всем сердцем, но не желала признать. По крайней мере, пока. Я сжала руку Грега. Спасибо. Хорошо, что мы снова встретились. И я ничуть не кривила душой. Было довольно поздно, Би уже легла спать. Я повесила кофту и посмотрела на свои пустые руки. — Сумочка! Где моя сумочка? Пришлось восстанавливать в памяти последовательность событий. Автомобиль Грега холм, ресторан... Да, ресторан, наверное. Я оставила её под столиком. Я выглянула в окно. Грег давно уехал, и потому я схватила ключи от машины Би, которые висели на крючке в кухне. Ненавижу, когда под рукой нет мобильника. Би не будет возражать, если я возьму у неё машину. Съезжу по-быстрому, может, успею до закрытия. Фольксваген ничуть не изменился с тех пор, как я водила его в школе все так же чихал и фыркал при переключении передач. Но мне удалось доехать до ресторана без особых проблем. Я вошла и вдруг заметила пожилую пару, которая направлялась к выходу. «Как мило!» — подумала я. Правой рукой мужчина обнимал хрупкую талию женщины, бережно поддерживая её при каждом шаге. Глаза женщины светились любовью. Глаза мужчины тоже. «Моё сердце заныло! Именно от такой любви я мечтала!» Когда мы поравнялись, он приветственно поднял руку к шляпе. Она улыбнулась. Провожая супругов взглядом, я пожелала им спокойной ночи. Официантка меня сразу узнала. «Ваша сумочка», — сказала она, вручая мне мою белую сумку, — «лежала там, где вы ее оставили». Я поблагодарила ее и вдруг поняла, что радуюсь не столько воссоединению со своим имуществом, сколько тому, что стала свидетелем таких нежных чувств. Дома уби я разделась и залезла под одеяло, желая узнать продолжение любовной истории из дневника в красном барахтном переплёте. Многим приходили письма от солдат. Эми Уилсон получала от жениха по три письма в неделю. Бетти из парикмахерской хвасталась длинными цветистыми посланиями от парня по имени Аллан, который служил во Франции. Мне же никто не писал. Если честно, я не особенно-то и ждала. Однако каждый день старалась быть дома ровно в 2.15. В это время к нам приходил почтальон. Может, Эллиот всё-таки напишет, надеялась я. Но никто о нём ничего не знал. Ни его мать, ни Лила, ни одна из его подружек. А после меня их было немало. Поэтому я очень удивилась, когда письмо всё-таки пришло. Пасмурный день в самом начале марта казался ещё серее и холоднее, чем обычно. Хотя крокусы и тюльпаны уже пробивались сквозь мёрзлую землю, провозглашая весну. И всё же старуха зима не спешила ослабить хватку. Почтальон постучал в дверь. Заказное письмо на моё имя. Я в голубом домашнем платье стояла на крыльце, заставленном цветочными горшками, с обожаемыми Бобби фиалками, и хватала ртом воздух. Судя по измятому и потрёпанному конверту, путь к моему порогу был долгим и тяжёлым. В обратном адресе стояла старший лейтенант Элиот Хартли. И мне стало страшно, что почтальон заметил, как у меня дрожали руки, когда я расписывалась. «Всё в порядке, миссис Литтлтон?» — спросил он. «Да», — ответил я. «Меня немного потряхивает, выпила слишком много кофе. Всю ночь не спала из-за ребёнка. Я бы и не то сказала, лишь бы поскорее его выпроводить». Он охмыльнулся, давая понять, что раскусил мою выдумку. Неудивительно, весь город знал о нас с Элиотом, даже почтальон. «Хорошего дня!» — попрощался он. Закрыв за ним дверь, я бросилась к столу. В детской захныкала малышка, но я к ней не подошла. В ту минуту для меня не существовало ничего, кроме письма. «Дорогая Эстер, сейчас в южной части Тихого океана вечер, заходит солнце, а я сижу под пальмой и хочу признаться, что всё время думаю о тебе. Я долго сомневался, написать тебе или нет, но потом решил... Жизнь слишком коротка, чтобы заботиться о последствиях, если любишь так сильно, как я люблю тебя. И потому пишу по-солдатски смело, не терзаясь сомнениями и не думая, что, возможно, это мое последнее письмо. Уже почти год прошел, да? Помнишь, в тот день на пароме из Сетла, когда Бобби объявил о вашей помолвке, я увидел в твоих глазах сомнение. Скажи, что я прав, ведь много месяцев меня гложет мысль, почему ты и Бобби, а не мы с тобой? «Эстер, с тех пор, как в семнадцатилетнем возрасте мы вырезали наши имена на каменном сердце, я знаю, что мы созданы друг для друга». Я отложила тетрадь и села. «Каменное сердце? А не тут ли это валунка, которым у меня возил Грег?» Чувствуя странную связь с дневником, я снова принялась за чтение. «Наверное, я должен был сказать тебе об этом раньше, до того, как все случилось». До того, как ты усомнилась в моей любви. До Бобби. До того ужасного дня в Сиэтле. Мой промах будет вечно меня преследовать. Не знаю, увижу ли я тебя еще раз. В этом суровая правда войны и, наверное, любви тоже. Но что бы ни случилось, помни, я тебя люблю. Ты навсегда в моем сердце. Эллиот. Не знаю, сколько времени я просидела за столом... Читая и перечитывая письмо, пытаясь отыскать что-нибудь между строк, вдруг мой взгляд упал на почтовый штемпель. 4 сентября 1942 года. Письмо отправили почти полгода назад. Либо военная почта ходит со скоростью улитки, либо, о боже, эля могли, и тяжело сглотнула, и запретила себя думать дальше. Не знаю, сколько времени плакал ребёнок, несколько минут или несколько часов, но... Зазвонил телефон, я выпрямилась, одёрнула платье и, вытирая слёзы, сняла трубку. «Алло?» «Милая, всё в порядке?» — спросил Бобби. «У тебя расстроенный голос». «Всё нормально», — солгала я. «Хотел предупредить, что задержусь на работе, вернусь восьмичасовым паромом». «Ладно», — ответил я безучастно. «Поцелуй за меня нашего ангелочка». Я повесила трубку и включила радио. Музыка поможет. Музыка облегчит боль. Я сидела за столом и тупо глядела в стену, когда зазвучала композиция душой и телом. Под неё мы с Бобби танцевали на свадьбе. И с каждым шагом я вспоминала Эллиота, ведь это была наша с ним песня. И сейчас я танцевала одна у себя в гостиной, пытаясь найти утешение в музыке, раз уж Эллиот где-то далеко. Моё сердце печально и одиноко. По тебе я тоскую, милый. Лишь по тебе. На втором куплете песня, казалось, зазвучала пронзительно и жестоко. Я выключила радио, спрятала письмо в карман платья и подошла к дочери. Укачивала её до тех пор, пока она не заснула. И всё это время меня не покидала мысль о том, как ужасно быть замужем за нелюбимым. Я хотела читать дальше. Хотела узнать, что произошло между Эстер и Элиотом, из-за чего они расстались. И я, как Эстер, беспокоилась, жив ли её возлюбленный. Я переживала за Бобби, славного, честного Бобби, и за малышку. Бросит ли их Эстер, если Элиот вернётся домой? Но денёк выдался долгий, и у меня слепались глаза.